хвост. Возвращаясь из магазина, Олег Фёдорович Гуренов заметил за собой хвост. Сначала он подумал, что ошибся. Кому может понадобиться следить за пенсионером? Тогда Олег Фёдорович решил присмотреться к ситуации повнимательнее. Он специально остановился у витрины супермаркета, и его визивитка уже притормозил у входа в салон красоты. Это был уже не молодой мужчина среднего роста без особых примет. Короткая стрижка, почти седые волосы. Одежда была ничем не примечательная, без малейшего намёка на моду: обычная рубашка в клетку и серые брюки. Горинов перешёл на левую сторону улицы, и странный тип сделал то же самое. После чего Олег Фёдорович резко, почти бегом, вернулся на правую сторону и свернул внучаю в переулок. Там, как свернёшь, сразу был вход в кофейню. Горинов быстро прошёл в центр зала и посмотрел в окно. Его преследователь растерянно озирался, всматриваясь в глубину переулка. Потом он заметил кофейню и, что-то для себя решив, перешёл на противоположную сторону и начал внимательно изучать информационный стенд микрорайона. Сомнений быть не могло. Кто-то конкретно пас Горенова. Значит, всё идёт по плану, усмехнулся Олег Фёдорович. Он вышел из кофейни и нарочито спокойно двинулся в сторону парка Красных строителей. В этот летний будний день в парке почти никого не было, кроме отдельных мамочек с колясками. Олег Фёдорович прошёл немного вдоль аллеи и сел отдохнуть на скамейку. Мужик в клетчатой рубашке тоже делал вид, что гуляет. Он проголочным шагом проследовал мимо Гуренова и приземлился на соседней скамейке. Они посидели минут пять, потом Гуренов встал и подошёл к своему преследователю. Не возражаете? Да нет, что там, присаживайтесь, пожалуйста, почти ласково ответил мужчина. Меня зовут Олег Фёдорович. Ну, причём это вы и так знаете. А как зовут вас? Сергей Васильевич. Вижу, вы человек не молодой, и мудрый. Чем я вашу контору так заинтересовал, что даже решили за мной наружку пустить столь высокого уровня. Как я понимаю, вы представляете полицию или ФСБ? Полицию. Это это отлично знаешь. Как мы легко на ты перешли. Вот что значит люди одного поколения. И все-таки чему обязан таким вниманием к простому пенсионеру? Я думал, ты с повинной пришел, хочешь заявление сделать. Ты же догадываешься, почему мы за тобой присматриваем. Если под протокол, то понятия не имею, о чем вы говорите. Жизнь пенсионера однообразна и скучна. А если без протокола? Ну, тогда, естественно, догадываюсь. Вы, наверное, из-за тех бриллиантов, что оставил мне на хранение Гога. И Сергей Васильевич дождук пить хватило. Но раз вы по-честному, то я буду предельно честен. Хочу представиться, полковник Щеглов Сергей Васильевич, я руковожу четвёртым управлением на Петровке. Точно, я тебя не сразу узнал. Помню тебя, Сергей, молодым опером, тогда у тебя кликуха была Щеглов. Всегда следил за твоей карьерой. То есть как помнишь, Ты же у нас ни по каким делам не проходил. Мы пробивали. Согласен, мне такая слава была не нужна. Я всегда был архитектором преступлений. В смысле? Придумывал их. А исполнители всего лишь реализовывали мои замыслы. Врешь ты все. Смотрел я видеосъемку обыска у тебя дома. Бедность голимая. Где же твои доходы от идеальных преступлений? А ты знаешь, где я сейчас работаю? Знаю. У олигарха Красовского, сторожем на вилле. Получаешь копейки, хотя, согласен, работа не пыльная. Сам Красовский живет в Испании, на вилле почти не бывает. Дура ты, щегол. Моя эта вилла. И дом Красовского в Испании тоже мой. Да и бизнес его почти весь мне принадлежит. Закрой варежку, а то муха влетит. Ну ты, Олег Федорович, даешь. Даже меня удивил. А чего ж ты в такую мелочевку полез с бриллиантами из ювелирного? Ну, во-первых, скучно мне на пенсии. Хочется проверить, себя не потерял ли с возрастом квадку. Во-вторых, бриллиантики эти на 50 лимонов натянут, если попытаются не сдать. В розницу, кстати, за них можно получить никак не меньше 150 млн. А много ли мне пенсионеру надо? Ну и как же ты это дело обтяпал? Давай сравним версии или от секрет. О, какие от тебя секреты, Щегол? Не приехал ко мне на виллу пару недель назад сын моего друга Гогога. Если точнее, то бандит, главарь банды Одинцовских Гога Гусь. Но какой же он бандит? Мальчик из интеллигентной семьи. У него даже судимости нет. Его отец, Ризо Григо Беридзе, был моим близким другом. И, когда умирал, просил за сыном присматривать. Мне ли не знать вора в законе Ризо? Да, удающийся был человек, легенда. Ты не отвлекайся, дальше рассказывай. Ты меня не терапи. не на допросе. Так вот, приезжает ко мне Горго и говорит: "Дядя Олег, знаю, вы мелочью не занимаетесь, но тут особый случай. Попала ко мне информация, что в ювелирном на Мичуринском проспекте завезли большую партию бриллиантов, как в кольцах, так и в натуральном виде. Может, что посоветуете?" А ты ему: "Посоветул, конечно. Предложил 3 дня подождать. А там начало квартала, — Обязательная инвентаризация — самое благодатное время. Только здесь я прервусь. Хотелось от тебя услышать, что вам удалось накопать. Но откровенность за откровенность. Действительно, как и положено, 2 октября началась инвентаризация. Зам. директора и старший товаровед после рабочего дня всех выпроводили, закрыли магазин и приступили к пересчету товара. В этот момент, по их словам, Прямо из воздуха появился китаец в медицинской маске. За поясом блестел нож. Китаец сообщил испуганным женщинам на плохом русском, что должен их убить и забрать поступившие бриллианты. Дамы начали уговаривать китайца сделать только половину работы, то есть бриллианты забрать, а их не убивать. Китаец после долгих уговоров на это согласился. Женщины настолько обрадовались, что сами упаковали в кейс всю партию бриллиантов, а также украшения с бриллиантами. Золото его не интересовало. После чего он спокойно вышел через главный вход, сел в ожидавший его форт и скрылся. Я только не понял, откуда в закрытом магазине взялся китайца. Перед закрытием все помещения проверяет охрана. Кроме ниши, где стоит инвентарь уборщицы. Ну, туда невозможно запихнуть человека. Нормального человека, да. Но тощего, миниатюрного, китайца... Ростом метр пятьдесят шесть сантиметров и весом тридцать семь килограммов запросто. Перед закрытием он туда скользнул тенью, но в магазине везде камеры. — А кто их смотрит? — После ограбления мы посмотрели очень внимательно. — Ну и как? — Удалось тебе задержать китайца, у которого, кроме глаз, все закрыто медицинской маской? — Нет, конечно. Но по городским камерам мы легко отследили весь путь следования Форда. Он остановился возле арки твоего дома. Из Форда выскочил, как мы потом вычислили, Гогогусь. С кейсом и бросился во двор. Форд сразу уехал через километр был брошен, все пассажиры разбежались. Гогогусь вышел из арки через 10 минут уже без кейса. На выходе его уже засекла операгруппа быстрого реагирования, которая шла по следам Форда. Ну и арестовали бы Гуся, опять санули, как вы имеете? Вот он бы раскололся, кому отдал бриллианты. Мы это начальству и предложили, но они не согласились. Сказали, что гусь — парень тертый, может, не расколоться. А им, руководствуя в первую очередь, нужно вернуть бриллианты. Гусь и так никуда не денется. Короче, мы взяли под плотный колпак Гогу, начали шерстить жильцов дома. Ты забыл сказать, что к утру во дворе вы установили несколько камер, а еще с ночи там прочно окопалась наружка. Да, все так, и много еще чего. Мы же не знали, кому Гога оставил кейс. То есть понимали, что бриллианты рядом, а пойди их найди, когда в доме больше ста квартир. Сканировались все, кто во двор входил. Часть жильцов, которые пытались покинуть двор, подвергалась тщательному досмотру. Участковый ходил по квартирам и предупреждал жильцов об уголовной ответственности, если они согласятся вынести из дома не принадлежавшие им вещи. «Точно?» Ко мне участковый тоже заходил. На следующий день в дворе появился с двумя пакетами продуктов Витька Хват, там он хорошо известен, один из ближайших помощников Гуся, и прямиком к тебе. Да, Витенька, золотой мальчик. Не забывай о пенсионера. Но тут, конечно, все закрутилось. На выходе Хват был остановлен и тщательно досмотрен. Ничего не нашли. В лифте дома жильцы обнаружили пустой кейс. Кто его оставил, непонятно. Мы конечно же к вечеру провели у тебя обыск, постучали каждый сантиметр. Никаких следов бриллиантов, обычная обдранная квартира сильно пьющего человека. Пустые бутылки, да окурки дешёвых сигарет. Нашли пакеты с мукой и гречкой, просеяли ничего. Ну теперь твоя очередь рассказывать. Да, обыск был забавный. Шесть профессионалов ходят по пустой квартире, а там и одному смотреть нечего. «Между тем бриллианты были там, их просто не нашли». «Врёшь, на понт берёшь». «Это вы, менты, на понт всех берёте, а я правда говорю. Когда ко мне вечером после ограбления пришёл Гога Гусь, я понял, что мы имеем план «Б». Что есть за план? Когда мы планировали ограбление, самым сложным было не украсть, а вывезти бриллианты и передать их покупателям. У Гоги в машине настроена полицейская волна». Слушай, переговоры, он понял, что доехать до условленного места он не успевает. Поэтому был включён план Б, то есть оставить их у меня. И куда ж ты их дел? Ну давай, удиви меня. Первое, чем я занялся, это вытащил из колец и серёк Бедльем. Пустые украшения выбросил в мусорный провод. Затем начал готовить камни к транспортировке. Я брал пустую пластиковую бутылку Наливал на дно немного канцелярского клея, потом сыпал в один слой бриллианты. Через час добавлял немного крахмала и столовую ложку воды. Получался едва заметный мутный осадок на дне бутылки. Таким образом я разлил все камни по бутылкам. Затем я сложил бутылки, как чистые так и с бриллиантами, в две очки из серии Привет из СССР и поставил их на кухне. — Когда ваши пришли с обыском, они, естественно, видели две плетеные насквозь просвечивающиеся авоськи с пустыми пластиковыми бутылками, но они их не заинтересовали. И я их понимаю. — Авоська, пустые бутылки, что там ловить? — Зачем же тебе понадобился Вить-кхват? — Ну как зачем? Я же не лог звонить по телефону. Нужно было проговорить все детали. Я сказал ему, что на следующий день в пять вечера — Пойду сдавать бутылки в ближайший супермаркет. Там сейчас стоят специальные автоматы. Бросаешь бутылку, а он тебе зачисляет баллы на карту магазина. Задача у мальчиков была простая — договориться с техником, что они купят у него именно эту партию бутылок. Естественно, что за пять тысяч рублей он с восторгом согласился. Ребята Гоги все бриллианты из бутылок извлекли, отмыли от клея и передали покупателям. Основную часть денег отправили на мой счёт в Испании. Остальные взял себе. Ты мне, полковнику МВД, всё так подробно рассказываешь, как будто хочешь меня убить. Было мёртвые свидетели всегда молчат. Да Бог с тобой щегол. Во-первых, по всем моим делам, а многие из них были громкие, не было ни одного убийства. А во-вторых, я тебя очень уважаю. Ты всегда честно исполнял свою работу. И не твоя вина, что многие преступления так и остались не раскрытыми. Так какова цель твоих откровений? Ты же понимаешь, что теперь я с тебя глаз не спущу. И не надо, дорогой ты мой Сергей Васильевич. Мне уж давно пора уходить, так сказать, из большого спорта. Теперь хочется признания, может быть, даже славы. Знаю, что ты сейчас работаешь над книгой Криминальная Россия, а обо мне там по конец слова. Вот я и решил с тобой познакомиться и одновременно показать свои возможности на маленьком примере с бриллиантами. Я готов тебе рассказать подробности о многих нераскрытых делах. Посадить по ним никого не удастся, но читателям будет интересно. И книга станет настоящим бестселлером. Вы ну что, согласен? Подумаю, буркнул Щеглов и сутулясь двинулся к выходу из парка.